Глава седьмая Добившись желаемого от Арлина, решила, что испытывать дальше терпение змеи не стоит, поэтому послушно одела длинное бежевое платье, украшенное черным вышитым рисунком. Наряд был странноватым, но очень-очень красивым. Волосы заплела в косу и придирчиво осмотрела свое отражение в зеркале. Я выглядел довольно скромным, и мне почему-то показалось, что Нагу это весьма понравится. Так и оказалось. Едва я появился с гостинной, Арлин поднялся с кресла и шагнул ко мне, широко улыбаясь. Цветочек. Он обошёл меня по кругу, по-хозяйски провёл ладонью по моей груди, погладил бёдра и довольно цокнул. Какая же ты красивая. Арлен кружил вокруг меня, как кот возле мышки. За этим было забавно наблюдать, потому что опьяненная первой победой добычей себя совершенно не считала. «Когда придет Рафин?» – поинтересовалась я. Нак, в это время стоявший за моей спиной, резко обнял меня за талию и прижал к себе, а потом, наклонившись, едва слышно шепнул. «Когда я его позову?» Вот только этого мне совершенно не хочется. А знаешь, почему? Горячее мужское дыхание обжигало мою кожу. Я чувствовала, как карлен напряжён и прекрасно понимала, чего он хочет. Только вот наши желания совсем не совпадали. Молчишь. А потом я почувствовала осторожное прикосновение мужских губ к своей шее. В голове невольно промелькнула мысль, что меня сейчас снова угостят ядом, и я жалость и вздрогнула. К моему удивлению, это не укрылось от Арлина. Он тяжело вздохнул, вновь прикоснулся губами к моей шее, а потом прошептал: "Цветочек, когда же ты перестанешь бояться? Что мне сделать, как добиться твоего доверия?" «Не дави на меня», — попросила я, и, повернувшись к кольце его рук, заглянула в змеиные глаза. «Все идет слишком быстро. Ты для меня по-прежнему еще чужой мужчина». Арлен прищурился. «Руки на моей талии сжались сильнее, и я поспешила добавить. Мне нужно немного времени, чтобы привыкнуть к тебе. Пойми». «Хорошо», — прошипел Нак. А затем наклонившись попросил: "Поцелуй меня сама. Я хочу познать твою ласку, отданную по твоему желанию". И прежде, чем успела произнести хоть слово, он добавил: "Прошу, цветочек". Конечно, можно было сказать нет, вот только это лишь разозлило бы Арлина. Он шёл мне на уступки, и я подумала, что могу подарить ему поцелуй. приподнявшись на цыпочки, сама обняла мужчину за шею и осторожно коснулась его губ. Сейчас Нак позволил мне быть ведущей, и наш поцелуй напоминал лимонад, лёгкий, немного игривый, наполненный некой воздушностью и самосбродностью. Когда я отстранилась и заглянула в глаза своего партнёра, то увидела в них некое изумление вперемешку с неверием. Что-то не так? Невольно вырвался у меня вопрос. Никогда не испытывал ничего подобного, признался Арлен, а потом просто прижал меня к себе и уткнулся лицом в мою макушку. Как же я рад, что теперь ты моя, рада. Я чувствовала, как быстро бьётся в груди мужское сердце и думала о том, что невольно ещё сильнее заинтересовала нага. хорошо это или плохо, могло показать только время. А сейчас сейчас нужно жить одним днём, потому что будущее размыто и неясно. Над головой послышался тяжёлый вздох, а затем Арлин, немного отступив от меня, крикнул: "Рафин!" Дверь в гостиную тут же распахнулась и раздалось: "Я здесь. Поручаю Раду тебе. Отвечаешь за неё головой." А у меня дела. Арлин почти выбежала из комнаты, а я, проводив его удивлённым взглядом, посмотрела на Рафина и уточнила: "А что это сейчас было?" Конечно, вопрос являлся риторическим, и ответа на него не последовало. Сегодня Рафин был в чёрном. Тёмная одежда, расшитая золотом, очень шла ему. Она придавала его облику некоторую долю элегантности и загадочности. Да что там скрывать? Этот мужчина был весьма красив по земным меркам, и, наверное, многие девушки обратили бы на него внимание. Чем бы ты хотела заняться, Рада? поинтересовался он. Почему Арлен так себя странно ведёт? внезапно спросила я. Это произошло как-то невольно, но Рафинг к моему удивлению ответил: Ты волнуешь своего господина. Удивительно, конечно, но ещё ни одной рабыни он так много не позволял. Запомни это, и если будешь послушной, многого сможешь добиться. Как бы не так, хмыкнула я, понимая, что если бы следовала подобным советам, так и сидела, запертая в четырёх стенах. Давай прогуляемся по парку и побеседуем, предложила я. Не хочу сидеть в этих апартаментах. Хорошо. нак кивнул. Арлин позволил тебе гулять по внутренней части комплекса, а сюда сейчас придут рабочие восстанавливать камин. Идём. Когда внезапно лифт, в котором мы ехали, стал подниматься вверх, я удивлённо заметила: "Вроде двор находится не на крыше". "Сейчас всё увидишь сама", ухмыльнулся Рафин, чем меня весьма заинтересовал. Как оказалось, На плоской лётной площадке был подъёмник, который за несколько мгновений опустил нас сразу в сад. А нельзя просто сделать лестницу из апартаментов? поинтересовалась я, зачем всё так усложнять? Сначала вверх, потом вниз. Наги большие собственники и тщательно охраняют то, что им принадлежит. Здесь расположено здание с личными покоями, а значит, защита в несколько раз сильнее, чем где-либо. Если будет лестница, то с неё можно не только спуститься, но и подняться, а так защитное поле полностью гарантирует безопасность. Чужаку через него не пробраться. А откуда тут взяться чужаку? усмехнулась я. Вокруг ни души. Огромная парковая территория пуста, только ты и я и никого больше. Никогда не знаешь, откуда может прийти опасность. Моя раса весьма своеобразная, особенно, когда дело касается женщин. Расскажешь, почему? Я уселась на подвесные качели, натянутые между двумя деревьями, и оттолкнулась ногами от земли. Я хочу знать о нагах все. Семья занимает самое важное место в жизни любого. Женщина – это продолжательница рода, поэтому жен, сестер, матерей – Наги охраняют особо тщательно, как сокровище. Ни один брак не может быть совершен, если старшее поколение не одобрит этот союз. На земле когда-то тоже так было, но сейчас все изменилось. Молодые люди чаще всего все решают сами, не спрашивая ни у кого разрешения, да и начинают совместно проживать без заключения брака. «Фшшш!» – зашипел змей. «Какое бесстыдство!» Ни одна семья Нагув подобную просто не допустит. Чтобы взять в жёны Нагиню из достойного, уважаемого рода, мужчина должен заплатить большой выкуп, а путь к свадебной арке устлать золотом. Это тысячелетняя неизменная традиция, как и то, что родители невесты должны дать богатое приданое, над которое начинают работать с самого рождения дочери. Поэтому наги, как ты понимаешь, жениться не торопится, а сначала стараются обеспечить себе достойное материальное положение. Поэтому наш дом настоящая надёжная крепость, ведь в ней проживает семья. Но ведь мужчины позволяют себе некоторые удовольствия не с нагинями, вопросительно уставилась на своего собеседника. Тебе не кажется, что это несправедливо? Понимаешь, самцы моей расы однолюбы при встрече со своей женщиной мы моментально привязываемся к ней и больше свою жизнь без неё не представляем потому что всё перестаёт иметь значение поэтому наги тщательно охраняют своё сердце до брака предпочитая общаться с самочками других рас считая что они не могут разбудить в холодной душе столь яркие эмоции Удивительное оправдание распутству и кабелизму, резюмировала я. Получается, пока ваши женщины живут в заперти, ожидая, когда явится принц на белом коне и возьмёт в жёны, мужчины позволяют себе всевозможные развлечения и оправдывают себя, что так берегут своё нежное трепетное сердце. Радо, рафинивольно воскликнул. Зачем ты переворачиваешь мои слова? Я просто сказала то, что думаю, — встала с качелей. Мужчины везде одинаковые, и неважно, какой они расы. Нак цокнул и покачал головой. Больше молчи и поменьше болтай. Говоришь ерунду. Я сказала правду, — с вызовом посмотрела на змея. У каждого она своя. В этом ты прав, — улыбнулась, желая сгладить неприятную ситуацию. Давай не будем спорить. Скажи, а бывают браки между нагами и женщинами других рас? Было очень интересно, что ответит Раффин. Доктор Гардон мне объяснил, что такие союзы невозможны, но неужели никогда не было исключений? Думаю, он просто сказал мне не всё. Бывают, но очень редко, задумчиво ответил Раффин. Почему? Понимаешь, Одна из особенностей нашей расы выражается в том, что во время беременности ребёнок ещё в утробе начинает вырабатывать ядовитые ферменты и невольно отравляет организм матери. Если женщины нашей расы с этим прекрасно справляются, то самочки другого вида обычно погибают во время беременности. Поэтому мужчины моей расы создают семью только с самочками нашего вида. А исключения бывают. Иногда, очень редко, удаётся спасти детей, но они являются носителями генов, считаются нагами лишь наполовину и второй сущностью не обладают. Такая самочка может выносить ребёнка, но всё очень сложно. Не один наг не будет осознанно рисковать своим потомством, только если женщина не окажется его эйрой. Эйрой Удивлённо приподняла брови. Той самой, единственной. Коротко ответил Нак и замолчал. Некоторое время мы молча разгуливали по аллеям, а потом я попросила: "Расскажи мне ещё что-нибудь". Спрашивали. Я задумалась. Вопросов было множество, но все они были какими-то хаотичными, и сформулировать их в данный момент я просто не могла. И тут мне в голову пришла замечательная, на мой взгляд, идея. Но прежде чем её озвучить, решила прояснить кое-какие моменты. Скажи, мы ведь из разных галактик, так почему понимаем друг друга? На своём корабле акаматы тебе вживили микрокапсулу, благодаря которой любой язык для твоего мозга воспринимается как родной. Они поступают так со всеми рабынями, чтобы им было проще понимать своих хозяев и их желания. А ты бы мог обучить меня грамоте. Зачем тебе это? В моём мире обо всём можно узнать из книг или мировой сети интернета. Я просто думаю, что замучаю тебя своими вопросами, которых с каждым днём становится всё больше. Или ты готов постоянно проводить время со мной? Нет. выпалил нагдо так быстро, что я не сдержала усмешки. Раффи накинул меня скептическим взглядом и сообщил: "Я поговорю с Арлином, и если он разрешит, завтра же приступим к твоему обучению. Но у меня есть одно условие". "Какое?" "Потом ты скажешь ему, что больше в моей компании не нуждаешься. Поняла?" "Неужели тебе неприятно моё общество?" Если честно, я расстроилась. Вроде так хорошо общались, мне даже показалось, что мы сможем подружиться, и тут такое». «Рада, дело не в этом», – Рафин качнул головой. «Просто ты – личная рабыня Арлина, и мне бы не хотелось повторения недавнего инцидента. Думаю, чем дальше я буду от тебя, тем лучше». «Наверное, ты прав», – не могла с ним не согласиться. «Я не могла с ним не согласиться». Но мне очень нужен друг в этом мире. Дружись с Мунирой, предложил Рафин. Две женщины должны найти общий язык. Ты ошибаешься, качнула головой. Мы с ней очень разные и никогда не поймём друг друга. Нак задумался, а потом согласился. Наверное, ты права. Александрит тоже не стала её подругой. А где сейчас Александрит? Вот бы хоть раз нам пообщаться. Девушку увез наследник очень влиятельной семьи, и с тех пор о ее судьбе ничего не известно. Но я слышал, что Андер женился, и его жена – невероятная красавица с волосами необычного цвета. Мне хочется верить, что это Александрит. «Тебе ее не хватает?» Она была моим другом. В этот момент я подумала, что мне бы очень хотелось познакомиться с Александрит, поговорить с ней и узнать, как ей удалось выжить в этом непонятном, странном мире в остатках диктаторов. Цветочек, как прошёл день? Рафин ответил на все твои вопросы? Внезапно поинтересовался Арлен. В его голосе звучали металлические нотки, и я мгновенно напряглась, понимая, что вопрос задан не просто так. Наш ужин прошёл в молчании. Весь вечер Нак был каким-то хмурым и неразговорчивым, и сейчас по его вопросу я догадалась, что мужчина опять банально ревнует меня к своему помощнику. Чтобы сгладить ситуацию, постаралась принять отстранённый вид и как можно равнодушнее произнесла: "Нормально. Мы прогулялись по внутреннему дворику, он немного рассказал о вашей расе, частично ответил на мои вопросы". И у меня есть к тебе ещё просьба. Хм. Арен ещё больше нахмурился. Какая? Мужчина чуть наклонился вперёд. Было видно, что он нервничает, но я никак не могла понять, что его так взволновало. Видимо, Рафин сказал что-то, не подумав. Другой причины просто и быть не могло. Озвучить свою просьбу я не решилась, и поэтому пошла на хитрость. Да ты всё равно не разрешишь. Притворно вздохнула и, взяв в руки бокал с вином, повернулась к камину. Удивительно, но пока мы с Рафином гуляли, этот невероятный предмет интерьера успели полностью восстановить, и ничего не напоминало о том, что он был разрушен. Не знаю, наверное, это какие-то особые технологии, но эффект действительно был потрясающим. Огонь ярко пылал в очаге, придавая гостиной неповторимый уют. Засмотревшись на языки пламени, я чуть не пропустил его вопрос Арлина. Почему не разрешу? Не знаю, пожал он плечами. Но ну, тогда скажи, может ты ошибаешься по поводу моего разрешения. Понимаешь, все вопросы, которые у меня возникают, нельзя сформулировать сразу. Да и Рафина постоянно допросами доставать неудобно. Мне очень хочется научиться читать и писать, и тогда бы я смогла самостоятельно находить ответы на свои вопросы в книгах. Ведь в них хранится много полезной информации, вековой мудрости и ценных советов. Я попросила твоего помощника помочь в этом, но он ответил, что нужно спросить разрешение у тебя. И мне почему-то показалось, что ты будешь против. Арлин внимательно меня выслушал, некоторое время задумчиво молчал, а потом промолвил: "Я прикажу Мунире, и она позанимается с тобой. Думаю, с неё будет лучше учитель, чем с Рафина". "Не надо", покачала головой, "забудь о моей просьбе". Арлин вопросительно уставился на меня и вкратцо поинтересовался: "Почему?" Его взгляд потемнел. И стало ясно, что мой ответ ему не нравится. Почему ты молчишь? Стало понятно, что патологическая ревность Нага может стать проблемой. И я поняла, что необходимо решить всё здесь и сейчас, иначе, если промолчу, выйдет только хуже. Рада, змей повысил голос, повернувшись к Карлину, откинулась на спинку кресла, закинула ногу на ногу и вкратчиво спросила: Что ты от меня хочешь? Мне нужен ответ на мой вопрос, рявкнул змей. А ты готов его услышать? Выпросительно посмотрела на него и пояснила: Мунира может очень хорошая, но общий язык мы с ней найдём вряд ли. Почему? Потому что она воспитана по-другому и считает, что её мировоззрение единственно правильное. Мы, конечно, с ней мало разговаривали, но выводы я сделать успела. Мне проще общаться с Рафином, потому что он мужчина, потому что он твоя правая рука, и если ты ему доверяешь, то и я могу верить, и никак иначе. Послушай, Арлин, у тебя нет повода для ревности. Правда? Он горько усмехнулся. Интересно, почему? Потому что в моей жизни Достаточно одного нага. Я и к тебе-то никак привыкнуть не могу, а на других мужчин даже смотреть и вообще боюсь. Очень жаль, что ты этого не понимаешь. И знаешь, поставив пустой бокал на столик, поднялась. Весь этот разговор впустую. Ты позволил Рафину со мной иногда общаться, и этого достаточно. Я за это тебе благодарна. А сейчас прости, очень устала. Спокойной ночи. Я ушла в спальню, плотно закрыла за собой дверь. Всё, что хотела я сказала, а дальше Арлен должен был сам решить. Переодевшись в ночную сорочку, хлопком ладони приглушила свет и нырнула под покрывало. Но вот только сон совсем не шёл. Тягостные мысли не давали покоя. Я размышляла о том, что, наверное, никогда не смогу найти своё место в этом мире. Он был чужим. И принять его очень сложно, как и переломить себя. Безысходность. Вот что меня ждало в будущем, как бы ни горько это было осознавать. Когда послышался шорох двери, я посильнее зажмурилась, усиленно делая вид, что сплю. Мне не хотелось разговаривать со змеем, не сейчас. Раздался шелест одежды, а потом матрас прогнулся под весом мужского тела. Арлин лёг рядом. Одним движением притянул меня к себе и прижался всем телом. Непроизвольно приглась и тут же услышала: "Не бойся, цветочек, не трону". Невольно с облегчением вздохнула и зажмурилась, слушая тяжёлое мужское дыхание за своей спиной. Постепенно стала засыпать, и уже на грани яви и сна услышала: "А ещё я всё обдумал". И решил, что Рафин будет с тобой заниматься. Ты права, моя ревность к нему беспочвенна. Он никогда не предаст меня. Спасибо, прошептала я. Спи, Рада, на мой живот легла мужская ладонь. Спи и надеей, что очень скоро всё изменится. Ты о чём? встрепенулась я, стряхивая с себя сонную негу. О том, что моей выдержки надолго не хватит. И я хочу проводить ночи в твоих объятиях. Ты желанная для меня женщина. Повернувшись к Карлину, вздохнула: "Не торопи события. Да я самый терпеливый нак в этой галактике, поверь". Меня притянули к груди. "Спи". Устроившись на мужском плече, закрыла глаза, решив, что утро вечера мудренее. А ночью мне приснился брат. Руслан очень изменился. На похудевших щеках виднелась щетина, под глазами синяки. Он был помят, небрежен, а еще выглядел безумно уставшим. В его глазах плескались тоска и боль. «Братик!» Я бросилась к нему, надеясь, что смогу обнять его и утешить, но... Между нами была пропасть. Огромная, бесконечная, невероятно пугающая. «Руслан! Руслан!» Слезы катились по щекам, я рыдала на взрыв. Осознавая, что не могу докричаться до брата, Рада, цветочек, открыв глаза, увидела над собой перепуганное лицо Арлина. Что с тобой? Почему ты плачешь? Прикоснувшись к щекам, поняла, что они мокрые от слёз. Сев на постели, подтянула колени к груди и, обхватив их руками, положила голову. Душа рвалась на части. Цветочек Арлин осторожно прикоснулся к моему плечу. «Что случилось? Расскажи». «У меня есть брат, Руслан. Я его очень сильно люблю и скучаю. Понимаешь, он же не знает, что со мной произошло. Можно только представить, как он страдает, обвиняя себя в моем исчезновении». «Почему?» – Нак нахмурился. «Это долгая история». Невольно всхлипнула я и вновь заплакала. Арлин вздохнул, сел поудобнее, подложив подушки под спину и прижал меня к груди. Боюкое словно ребёнка мужчина попросил: "Расскажи, цветочек, что тебя так тревожит? Станет легче, поверь". После смерти родителей брат стал для меня центром вселенной. Он заменил мне отца и мать, заботился, опекал, старался залечить душевные раны. Я ему доверяла как никому, и мне казалось, что мой брат самый отважный человек на земле. А потом Арлин ни разу меня не перебил. Он просто стал молчаливым слушателем, и чем дольше я говорила, тем легче на душе становилось. Слёзы постепенно закончились, на сердце пришёл некий покой. Цветочек накло погладил меня по плечу, когда я наконец-то выговорилась и замолчала. Прошлого не исправить. Его надо воспринимать таким, как оно есть. Мы все совершаем ошибки, и брат твой не исключение. Но если бы в ту ночь ты не убежала от него, мы бы никогда не встретились. Время лучший лекарь. Раны от потери у вас обоих постепенно затянутся и останутся только воспоминания. Я не хочу, чтобы он считал меня погибшей. Не хочу, чтобы всю жизнь мой брат винил себя. Арлин, приподнявшись, заглянула ему в глаза. Скажи, а можно ли отправить весточку Руслану? Письмо? Нет, Светочек, это невозможно. Координаты места нахождения твоей планеты знают лишь коматы, но они тщательно оберегают эти сведения. Могу предположить, что это очень-очень далеко. Конечно, если постараться, можно выяснить, но это ничего не даст. Из своего опыта общения с землянками могу сказать, что твоя планета отсталая, и о космосе вы знаете мало. Снарядить экспедицию будет очень непросто. Но потом, если наги обнаружат Землю, то захотят сделать из неё колонию, ведь там столько много тёплых самочек. И тут ко мне пришло осознание, что не только я могу оказаться в подобной ситуации, и сердце в ужасе сжалось. Да, моя разлука с братом казалась мне страшной, но перед такой глобальной катастрофой, как захват планет хвостатыми нагами, она просто померкла. Арлин погладила его по обнажённой груди. "Мои слёзы глупость. Ты прав, что прошлое не изменить". Больше я оплакать не буду. Надо просто жить и смотреть в будущее. Очень надеюсь, цветочек, что так и будет. А сейчас отдыхай. Нам предстоит сложный день. Нах хлопнув в ладоши и свет погас.